Глава 23. Мирон. Смотрю на календарь и отсчитываю дни: 10, 9, 8, 7. В квартиру больше не возвращаюсь, переехал жить в офис. Секретарша смотрит на меня с сочувствием и приносит по утрам кашу вместе с кофе. Знаю, у Ади больше некуда идти, так что пусть живет там одна, сука, последняя, а я пока перебьюсь. Ведь жил-жил нормально до ее появления. Планы строил, девушка была. «Я не буду записываться!» – слышу за дверью разговор на повышенных тонах, и Ада врывается в кабинет, словно фория. «Нам нужно поговорить!» «Запишись на прием!» – секретарша назначит. «Даже глаз от бумаг не отрываю!» «Да ты издеваешься?» – она быстро подходит к столу и оборачивается на растерянную Лиду. «Можете быть спокойны, я вашего начальника не покусаю!» «Иди, Лида, дальше я сам!» Отпускаю взволнованную девушку и поднимаю глаза на Аду. Злая, растерянная, растрепанная. Она нервно начинает выхаживать по кабинету и что-то себе под нос нашептывать. Потом, наконец, набирает в грудь воздуха и останавливается. «Что ты со мной сделал?» «Это в каком смысле?» «Мирон, не играй со мной!» Она подходит ближе. «Уже две недели лишних прошло, да? А мне даже хуже не становится!» Это что плохо? Поудобнее устраиваюсь в кресле и слежу за разворачивающейся перед моими глазами драмой. Я так не могу. Ада зло топает ногой. Мне нужно точно знать срок. Не могу помочь, прости. Театрально развожу руки. Злить и бесить ее ⁇ это отдельный вид кайфа. Ты не можешь быть таким жестоким. Право не имеешь так издеваться. Скажи, сколько? Ада подходит совсем близко и упирается бедрами в стол. От нее так и фонит злостью и решительностью. «Я сказал тебе правду, я не знаю». «Как ты можешь не знать?» Ада сжимает свои кулачки. «Ты же договаривался насчет лечения». «Да». «Сколько?» «Ну, если тебя не собьет автобус или не скосит коронавирус, то вполне дотянешь до старости». «Ты спятил?» Ада отшатывается от меня и прижимает ладонь к сердцу. «Это точно». Столько денег в тебя, неблагодарную вбухал, точно лох, как ты и предполагала. Ты дурак! Это же целый миллион! Немного больше, учитывая сопутствующие траты. Но не переживай, у меня их было два, так что как-нибудь переживу. Мирон! Ада качает головой и смотрит на меня своими огромными расширенными от шока глазами. Скажи еще, что я права не имел. Не имел! Она глотает воздух губами и растерянно замолкает. «Ну, прости!» «И давай, спускайся к нам смертным!» «Живи теперь как-нибудь!» «Хоть на работу устроишься!» «Поймешь, как это вообще, когда деньги тебе не папик выделяет, а самой приходится шевелиться!» «Сволочь!» Ада осела в кресло и закрыла лицо руками. «Отлично!» «Опять накрывает волной ярости и хочется эту сучку неблагодарную придушить!» Что не сделай, все не то и все мало. Да что ей вообще от мужиков и от жизни надо? Ада, кладу на лицо прохладной ладони и растираю его. Я от тебя ничего не требую и ни к чему не принуждаю. Ты свободна и можешь идти на все четыре стороны. Живи как хочешь и оставь меня уже в покое. Она медленно встает и отворачивается, делает пару шагов к выходу. «Ада до последнего ада!» «Даже спасибо не сказала, сука меркантильная!» Останавливается и оборачивается вся белая. «Ты идиот!» Ну, спасибо!» «Сил моих больше нет, этот ее эгоизм терпеть!» Перед глазами застилает красный дым. Медленно встаю из-за стола и иду в ее сторону с твердым намерением, наконец, придушить. Останавливаю всего в шаге от ады и замираю. Такого я еще в этой жизни не видел. Из огромных глаз размером с монету начинают катиться крупные слезы. Я в курсе, что все люди плачут, и ада, конечно, тоже физически может, но все же. Ты что, не понимаешь, что все это для тебя было, дурак? Отчаянно подрагивает ее голос, и в мою грудь врезается кулачок. «Да о чем ты вообще?» Растерянно тяну к ней ладонь и стираю со щеки влагу, точно настоящие. «Я же всегда тебя любила с того долбанного свидания!» Ада срывается на крик. «Просто позволить себе не могла! Ни себе, ни тебе! У меня же не было будущего, только конечный срок и больничная койка. И спустя эти кошмарные четыре года ничего не изменилось. Даже сейчас мне тебе предложить нечего!» Она закрывает лицо ладонями и тихонько всхлипывает. «Я это тупик, Мирон! Мне ведь даже детей иметь нельзя!» В голове начали туго крутиться шестеренки. Смысл ее слов все никак не доходил. «Повтори!» Обхватываю запястье и пытаюсь оторвать ладони, прячущие ее лицо, но ада не дает. «Что повторить?» Разносится из-под ладоней глухо и напополам со всхлипами. «Самое главное в этой твоей слезливой херне...» Я терпеливо продолжаю отдирать ее пальцы. Ни в какую на меня смотреть не хочет. «У меня никогда не будет детей!» Шепчет Ада почти неслышно. «Ада, не выводи!» Отрываю наконец ладони и смотрю в зареванные глаза. «Повтори!» «Я тебя люблю!» Раздается сбивчивое признание, и она жмурится, выдавая очередную порцию слез. «Да ты просто...» С силой сжимаю хрупкие запястья и стискиваю зубы. Твою ж мать! Да я ее всю жизнь! А она же... Ну вот как же? Я ей деньги за секс предлагал, сука, меркантильной называл тварью бездушной. Трахал, как последнюю шлюху, а она, блядь, все терпела и молчала. Это что, самопожертвование такое, долбаная мать Тереза, блядь? Ты не представляешь, какой была бы твоя жизнь рядом со мной все это время». Ада отчаянно качает головой. Мой отец не пережил очередного отказа и слег с инфарктом. Он растаял у меня на глазах. «А что было бы с тобой?» Не сдается малышка. «Господи, какая же ты дурочка!» Жму Аду к себе и поверить не могу, что она так долго все это в себе носила. «Я не дурочка!» Она обнимает меня своими ладонями и утыкается в грудь. «Это ты дурак!» Мог бы жить себе счастливо и припеваючи. У тебя же все есть, и девушка тоже. Ты моя девушка, и другой нет. Целую темную макушку и поднимаю пушинку на руки. Сажусь с ней на диван у окна, на котором я спал последнее время, и прижимаю к груди свое беспокойное счастье. «Правда?» – Еще один вслип. «Моя глупышка!» «Жму аду к себе и поверить не могу, что она так долго все это в себе носила». Я считала ее конченной эгоисткой. А она, видите ли, решила, что так будет лучше. Всю душу мне наизнанку вывернула два раза. Нерон, как же я теперь жить буду? Долго и мучительно. Прикую тебя цепью к себе и выброшу ключ. Я согласна. Ада тихонько затихает и только периодически вытирает капающие из глаз слезы. Люблю тебя, Ада. Всегда любил. Знаю. Она еще плотнее прижимается к моей рубашке, и та промокает. «Только я все равно поступила правильно», — упрямо не отступает Ада. «А как бы поступил я на месте Ады? Что делать, если тебе двадцать один? Ты и пожить толком не успела, тебе говорят, что осталось совсем чуть-чуть. Я бы захотел всего, взял бы по максимуму. Только смог бы я удержать рядом с собой любимую, зная, что моя смерть ее уничтожит? Не смог бы». Отпустил, оттолкнул, дал бы шанс. Ада все правильно делала. Дала мне шанс, но я использовал его по-своему. Да, бездумно вожу пальцем по ее щеке. Я так на тебя злился, что за четыре года заработал столько, что хватило на лечение и еще прилично осталось. Прости. Ада поднимает свое лицо ко мне. Я не знала, как правильно. Сделала, как умела. Знаю. «Не вини себя. И ты права, тогда бы ничего не вышло, я бы не отпустил, не смог. Даже представить себе не могу, что мне пришло бы в голову, зная о твоем состоянии». «Ограбил бы банк? Как вариант. Ты бы мог». Ада облегченно усмехается. «А может, тоже сгорел бы от горя, как и один отец. Они продали дом и уехали, но денег оказалось недостаточно, и отец не выдержал». Вынести, когда самый важный человек постепенно ускользает от тебя, а ты помочь не в силах, почти невозможно. Я ведь даже две недели с трудом пережил. Каждый день мерещился мне, как последний. Если бы так четыре года, даже думать страшно. И деньги эти все зарабатывал и не знал сам, зачем мне столько. Просто остановиться не мог, как заведенный, сделка за сделкой, все больше и больше» наверное, все же в жизни все решается за нас, и встреча в том кафе была решена судьбой. Я оказался там в то самое время, ведь не опоздал. Мне нельзя иметь детей». А Доробка озвучивает проблему, которая для нее все же оказалась болезненной, хотя она и утверждала обратное. «Знаю», пожимаю плечами, «не все и не всегда заводят детей». «Есть же эти child-free?» «Ты child-free?» Ада садится у меня на коленях и начинает пристально изучать. Слезы уже подсохли, а ее отчаяние напоминает только красный носик и немного опухшие глазки. В голосе сквозит подозрение и осуждение. «Никогда не думал!» Любимая дети это огромная ответственность, аккуратно заправляю за ушки растрепанные адины волосы, и как можно мягче начинаю задавать ряд наводящих вопросов. Адочка, а что стало с теми золотыми рыбками, что я тебе на день рождения подарил? Ой, ну рыбки, фыркает она. Сколько они там живут? Понятно, киваю я. А черепашка, что ты у Ани выпросила. Ну? тянет Ада, уже догадываясь, куда я клоню. «Кролик, что Сергей тебе из Австрии привез, тот, что выжить может, считай, где угодно». «Потерялся?» — она невинно хлопает глазками. «В его квартире?» — усмехаюсь я. «Сдох он, Ада!» «Мирон!» — она нервно складывает руки на груди. «Ребенок — это не кролик и не черепашка!» «Вот именно!» Ласково провожу ладонями по ее напряженным плечам и терпеливо продолжаю. Поэтому начнем с самых слабых. Рыбки, хомяк, черепашка, кролик. И уже потом, когда ты справишься, заведем ребенка. Ада тяжело вздыхает и смотрит на меня с сомнением. «Понимаю, сложно». «У меня же целый детский дом подшефный есть. Выберем там самого живучего». «Не представляешь, в каких условиях дети выживают. Твой бомжатник? Это еще цветочки». «Мирон». а доробка улыбается. «И ты согласишься на приемного? У тебя могла бы быть нормальная семья со здоровой девушкой и своими детьми. Если бы она была мне нужна, за четыре года я бы давно ей обзавелся» веду пальцами по ее подбородку и нежно глажу подрагивающие губки. Но мне ты нужна, Ада. Всегда была. И ты мне. Ее глаза опять наполняют слезы. Это я уже понял. Облегченно улыбаюсь и тянусь к желанным губам.